Глава пятая Сон, еще мгновение назад, лелеявший меня в своих объятиях, отступил. Я открыла глаза и некоторое время смотрела в потолок, раздумывая над очередным лоскутом на дырявом полотне моей памяти. Мне снился большой дом, богатый, мой. Дом, в котором я провела свое детство и юность. Это я поняла, как только оказалась в нем. Там не было людей, но я и не искала их. Бродила по коридорам, по лестницам, заглядывала в комнаты, узнавая их. Потом вышла на улицу и прошлась по саду, нашла беседку и некоторое время сидела там, рассматривая пруд. После, осмотрев хозяйственные пристройки и домик привратника, я вышла за высокую литую ограду. Здесь меня окутал туман, за которым я лишь угадывала очертания других домов и деревьев. Только ветер летал вокруг меня, вороша волосы. Он не разгонял мутную пелену, лишь колыхал ее клубы и ни на миг не оставлял меня в одиночестве, став моим бесплотным сопровождением. Наконец я добралась до реки, на берегу которой остановилась и некоторое время озиралась, но вновь не увидела ни единой живой души. Только лодка покачивалась в воде, привязанная к колышку, который не позволял ей уплыть. Отвязав лодку, я забралась в нее, и река понесла моё маленькое судёнышко по своим неспешным волнам. Я стояла и смотрела на силуэты, скрытые от меня стеной тумана, но так и не смогла опознать по смутным очертаниям хоть что-то. Лишь ветер оставался рядом со мной. Он толкал лодку, и она неспешно скользила по водной глади. Я подняла руку и ощутила легкое касание моего незримого спутника. После закрыла глаза, пытаясь понять, отчего на душе моей вдруг стало так спокойно, будто мою ладонь сжал добрый друг, а когда вновь их открыла, то оказалась в доме шаманки. Я проснулась. «Благодарю, отец!» — прошептала я, как делала после каждого воспоминания, и поднялась со своей лежанки. Я обулась, накинула на плечи одеяло и направилась к очагу чтобы вновь затеплить почти угасший огонь. Мой взгляд остановился на раненом. Он спал на том же месте, где провел прошлую ночь. Только теперь под ним лежала толстая и мягкая шкура, голова покоилась на мешке, набитом травами, чей запах продолжал исцелять воина, и он больше ничем не напоминал умирающего. Лицо его дышало умиротворением и здоровьем, и через два дня Танияр должен был покинуть нас. Мне вдруг захотелось присесть рядом с ним, провести по щеке ладонью, поправить разметавшиеся волосы, но, тряхнув головой, я прошла мимо. Кажется, меня влекло к воину. А может, дело было в том, что он был вторым человеком в этом белом мире, с кем мне довелось разговаривать, и я была ему интересна? Наверное, я соскучилась по мужскому вниманию, по касаниям, а может, просто видела в нем защиту? В любом случае Ашит была права, я еще малое дитя, мое знакомство с новым домом не закончилось. Подбросив на краснеющие угли несколько щепок, я раздула огонь и дала ему новую пищу, более основательную, чем щепки. После уселась рядом с очагом прямо на пол, подтянула к груди колени, обняла их и воззрилась в жаркую сердцевину, снова переживая свое путешествие в мир прошлого. Ты так часто ищешь у огня ответы, — услышала я голос шаманки и обернулась к ней. Но не он даст их тебе. Белый дух послал мне сон, мама, — ответила я. Я была дома. Я знаю о Шите, улыбнулась женщина и села в кресло рядом со мной. Отец связал нас, пока ты познаешь себя, и я могу видеть твоими глазами. Потом нить ослабнет. Она замолчала, и я отвернулась к огню. За окном еще царила ночь, и метель своем налетала в своей необузданной ярости на стены нашего маленького одинокого дома. Но тепло пламени отгоняло ее злобу, согревало и дарило уют. «Мама», — позвала я, — «расскажи мне про богов. Кто еще правит этим миром?» «Белый дух», — строго ответила Ашит, однако быстро смягчилась и добавила. «Есть еще духи». «Но не про всех стоит говорить в темноте. Об остальных я расскажу тебе днем». Я поняла, кивнула я, чувствуя разочарование. Мне не хотелось, чтобы шаманка снова ложилась, и я осталась одна. «Мама, расскажи мне что-нибудь». Ашит склонилась и провела по моим щекам сухой ладонью. «Ложись, дочка. Белый дух милостив. Он исцелит душу добрым сном», — сказала она с улыбкой. «Теперь ты будешь спать спокойно». Я кивнула. Сидеть в одиночестве не хотелось. Мысли об исчезнувшем прошлом утомляли и тревожили. Уж лучше и вправду лечь и послушать колыбельную, которую поет метель. Может, действительно засну и дам разуму отдых? Придя к этому решению, я поднялась на ноги и нечаянно задела бедром кресло, стоявшее рядом. Его скрип по полу показался оглушительным в тишине ночи. Я порывисто посмотрела на Таньяра, но раненый даже не пошевелился. «Сон трава уносит так далеко, что даже духи не докричатся сейчас до Танияра, произнесла Ашит, и в глазах ее сверкнуло знакомое лукавство. «Пусть лучше бродит в долине сладких видений, чем по моему дому», — я усмехнулась, поняв, о чем говорит шаманка. Она улыбнулась в ответ и посмотрела на воина. «Таньяр — большой человек в тагане брата. Его дом богат, его уважают и боятся. Таньяр силен и здесь!» — она указала на свое плечо. «И здесь!» — палец женщины переместился к колбу. «Ты любишь силу, и ты смотришь на него с желанием». Я тоже посмотрела на мужчину. Он, безусловно, привлекал меня. В нем было то, что заставляло сердце биться чаще. Таньяр может дать мне защиту, но... — Я не готова покинуть тебя, мама, — ответила я. — Этот мир хорошо мне знаком, но только внутри твоего дома, а за стенами он чужой. Я хочу узнать его лучше до того, как уйду отсюда. Таньяр мне нравится, но не настолько, чтобы сменить крыло матери на плечо мужчины. Шаманка потрепала меня по щеке, она одобрила мои слова, я это видела. — Я поняла тебя, Ашити. Да будет так. На этом разговоры о раненом прекратились. Ашит вернулась на свою лежанку, и я больше немедля последовала ее примеру. Вновь улегшись, я закинула руку за голову и прислушалась к пению метели. И опять я мысленно вернулась к своему недавнему сну о родном доме. Он был большой и красивый, и парк тоже, и пруд. Но что за люди жили в нем? Какими были мои родители? «Кто мне та черноволосая девушка?» «Наверное, сестра». «А мужчина из парка?» «Хватит», — проворчала я себе под нос. «Надоела». Из сумбрака донесся тихий шорох, а после вздох. Неясное бормотание указало на того, кто дал о себе знать. «Ты не яр». И мысли изменили свое направление. Теперь мне вспомнились его слова об огне, который оказался моими волосами. «Любопытно». Выходит, отец показал ему мой истинный облик? Или же в этом мире забытия, где блуждал умирающий воин, невозможно скрыть правду? Очень любопытно. Надо бы спросить у Ашид, она, наверное, знает. Если расскажет, конечно. Она ведь упрямая, как Килим. И кто такой этот таинственный килим? Надо ей это спросить. Это было последней связанной мыслью, а потом мой разум угас, и я погрузилась в сон. «Ты не яр, ты словно голодный рырх, вынюхивающий добычу!» «Я просто хотел рассмотреть поближе», — ответил мужской голос. «Вчера не насмотрелся?» «Нет», — а затем добавил совсем тихо, вряд ли обращаясь к шаманке. У нее глаза, как молодое лето. Я посмотрела из-под ресниц и успела увидеть удаляющуюся спину раненого. После снова смежила их, но тут же вновь распахнула глаза, поняв, что ночь уже закончилась. За окном было светло. — Оруж! — сурово произнесла мать, и от лежанки теперь с тихим ворчанием отошел Турым, ждавший моего пробуждения. Я решила пока не просыпаться. Послушать, о чем еще будут говорить шаманка и ее гость, было невероятно любопытно. — Откуда она? — в который раз задал этот вопрос Таньяр. «Ведь не из Тагана. Я хочу знать вещи. Ответь!» «Ты смеешь приказывать мне, Танияр? высокомерно вопросила Ашит. «Кто ты, сын Вазама, чтобы приказывать той, чьими устами говорит отец?» Не выдержав, я повернула голову и увидела, как Танияр опустился на одно колено и склонил голову. «Прости вещи, я не желал тебя обидеть» произнес он уважительно, но, как мне показалось, без особого раскаяния. Почтение, но не почитание. И я снова прикрыла глаза. «Я просто хочу узнать, откуда пришла Ашити». «Она — дар белого духа», — ответила моя мать. «Ашити!» «Да, мама», — машинально отозвалась я и увидела, как она усмехнулась. Решив не сдавать позиции, я села, потянулась и скрыла из его ладонью. «Ох, уже день!» — деланно изумилась я. «Почему ты не разбудила меня раньше?» Теперь усмехнулась не только шаманка. На губах Таньяры мелькнула едва приметная улыбка. Кажется, меня разгадали. «Ну и ладно». Откинув одеяло, я спустила ноги с лежанки. «Таньяр!» — рявкнула Ашит. Воин, так и не вставший с колен, отвел от меня взгляд и поднял его на шаманку. «Принеси снега!» — велела она. Раненый распрямился и бросил на взгляд из подлобья. «Скоро у тебя будет столько воды, что твой дом превратится в пруд и замерзнет», — ответил он. «В куске льда жить не сможешь». «Белый дух и тогда будет со мной», — с иронией возразила Ашит. «И его дар тоже. Иди». Таньяр надел привезенную ему шубу, взял ведро и направился к двери, ворча себе под нос. «Словно малое дитя». «Было бы лето, еще и за орехами бы отправила». Шаманка проводила воина насмешливым взглядом, затем обернулась ко мне и велела, указав на лихур. «И ты иди!» После того, как я привела себя в порядок и поела, все вернулось на свои места. Мать указывала, я исполняла. Таньяр переливал с бочки натопленный снег, потом наколол дрова и взял чурку, что-то вырезал, поглядывая на нас сошит время от времени, а потом совсем перестал обращать внимание, полностью уйдя в свое занятие. Только раз он оторвался от чурки, когда шаманка позвала его к столу, после вручила настой и велела выпить. Воин посмотрел на нее, кивнул и отставил стакан в сторону, обещав выпить позже. Он вернулся к чурке, А Ашит покачала головой и, вздохнув, прошептала. «Упрямый килим! Она села за стол и взялась за кусок кожи, я присела напротив, не зная, чем еще заняться. Урушу улегся у моих ног. Он потыкал меня носом, зазывая играть, и я скосила глаза на Таньяра. При нем не хотелось бегать по двору и визжать, как малое дитя, но и сидеть, томясь без дела, было тягостно. Воин по-прежнему был занят своей чуркой, кажется, совсем не замечая происходящего вокруг него. Потом я поглядела на Ашит, но и она перестала обращать на меня внимание, поглощенное своим занятием. При воине мы мало разговаривали о моем новом доме. Открывать кому-то, что я чужая здесь, ни моя мать, ни тем более я сама не собирались. Выходит, и поговорить нам особо было не о чем». Так что единственный, кому до меня было дело, остался Турым. А раз так, то я не могла обмануть доверие своего маленького кудрявого друга. И я поднялась из-за стола. Степенно приблизилась к двери, бросила вороватый взгляд на шаманку, затем и на воина. Оба поглядели на меня, но останавливать не стали. И я, подхватив шубу, позвала. «Уруш!» а потом вышла из дома вместе со счастливым до невозможности Турымом. На улице мы с Рушем остановились. Я снова обернулась, задумчиво посмотрела на окно и решила, что дурачиться я все-таки буду вне мужского поля зрения. И мы свернули за угол дома. Я слепила снежный комок, подняла руку, чтобы бросить его Турыму, да так и застыла с поднятой вверх рукой. Мне пришла в голову совершенно неожиданная мысль — «Как танцуют в белых землях? Какие песни поют? На каких инструментах играют?» Мать рассказывала мне много историй и сказок, но никогда не пела песен, которые были в ходу среди обитателей таганов. И теперь мне показалось это досадным упущением. Вопросов становилось все больше, и я неожиданно осознала, что впервые почувствовала интерес к своему новому дому. Не ради выживания — а из любопытства и желания научиться и этому. Почему нет? Умение танцевать — это одно из обязательных правил хорошего тона. Это этикет. Это глупый танец, и я не буду ему учиться. Это один из обязательных танцев, моя дорогая госпожа. На меня из отражения смотрит девушка, еще почти девочка. На ней платье, пока не скрывающее щиколотки, милые туфельки с кокетливыми бантиками. Рыжие волосы девочки спускаются на плечи крупными локонами. В глазах упрямство. Неподалеку застыла другая девочка, черноволосая, кажется более послушная. Она глядит на рыжеволосую и качает головой. В ее глазах укоризна. «Моя госпожа!» — снова произносит невысокий худощавый мужчина с тонкими усиками, концы которых подкручены вверх. «Вам не может быть неизвестно, что благородная дама обязана знать каждый танец, а лакстом. Один из первых танцев при дворе нашего великого правителя. Это модный и очень веселый танец. Я не хочу, чтобы меня хватали и поднимали вверх, упрямлюсь я. Это нехорошо и нескромно, и я устала. Я буду вынужден сообщить о вашем упрямстве, отвечает учитель танцев. Ваша матушка будет недовольна, а батюшка, какой же вы все-таки ябеда, фыркую я, топнув ногой. Ну хорошо, учите меня вашему глупому лакстому. Этикет не может быть глупым, с едва заметной улыбкой отвечает мужчина. Он придуман для умных и образованных людей. И вам это должно быть известно не хуже, чем мне. Приступим. Ох, выдохнула я и замерла на месте, рассеянно глядя на облачко пара, вырвавшееся из моего рта. Лакстом. Этот танец вдруг так ярко предстал перед моим внутренним взором, каждый па, танец, который я не танцевала ни разу с тех пор, как ему научилась. Кажется, потому что он вышел из моды еще до того, как я оказалась на своем первом балу. Благодарю, машинально прошептала я. Правда, это воспоминание, как и предыдущие, было по сути пустым, ничего особо важного оно мне не сказало, кроме того, что я была, пожалуй, несколько своенравна и упрямо и только сейчас я поняла, что Уруша рядом нет. Отбросив снежок, я огляделась и заметила борозду, оставленную Турымом. А затем я услышала его ворчание и пошла по следу. Так я обошла вокруг дома, время от времени подзывая зверя, но он не спешил ко мне. Я все еще была поглощена последним воспоминанием, хотя не видела в нем толка, Но это было моей жизнью, а значит, даже малозначимый эпизод нужно было обдумать и сберечь. Теперь это было моим сокровищем. Я так и шла по дорожке, которую проделал Турым своим телом, но почти не замечала ее. И только новое ворчание зверя заставило меня очнуться. Вскинув голову, я воскликнула. «Что за игры ты сегодня затеял, Луруш? Прячешься от меня?» Однако Турыма рядом не было. Покрутив головой, я приставила ладонь козырьком к глазам, прячась от слепящей белизны, и увидела его в шагах в десяти от дома. Звер не обернулся, он смотрел перед собой и порыкивал. — Что там, мальчик? — спросила я, приблизившись. И Турым заревел. Я еще никогда не слышала от него этого хриплого гулкого звука, разнесшегося по окрестностям трубным глазом. — Да что? — начала я и осеклась, закончив сиплым. «Боги!» Снег вдруг зашевелился и осыпался с трех мохнатых тел, поднявшихся на лапы. «Рырхи!» Три зверя слаженно шагнули в нашу стурымом сторону, и он заревел снова, а затем сорвался и помчался прочь, оставив меня наедине с хищниками. Я судорожно выдохнула и сделала шаг назад. Рырх, шедший на острие живого треугольника, зарычал и оскалился. Он пригнул голову к земле, став еще более опасным и пугающим. «Со мной, белый дух!» — срывающимся голосом произнесла я, продолжая пятиться. «Со мной, белый дух! Вы не можете меня тронуть! Отец со мной! Отец!» И я закричала, более не в силах сдерживаться, потому что рырхи бросились все разом. Нас разделяло всего несколько мгновений, когда из-за моей спины вылетел Турым. Он кинулся к вожаку, прыгнул и вцепился в шею, но Рырх, кажется, этого даже не заметил. Хищник сжался, готовый к последнему прыжку. И я полетела на снег. «Уходи!» — рявкнул Таньяр и встретил Рырха. Все произошло стремительно. Воин перехватил свободной рукой морду прыгнувшего на него зверя, задрал ее вверх и вогнал в горло нож. «Уруш — Уруш! — вскрикнула я, думая в это мгновение лишь о Туриме, висевшем где-то там, куда ударил Таньяр. Мой наперсник в играх уже стоял на земле и скалился на двух оставшихся рырхов. Воин отбросил в их стороны тело вожака. — Жретье! — Звери обнюхали мертвого рырха и накинулись на того, кто только что вел их к добыче. Крепкие зубы сомкнулись на еще теплой плоти, и снег обогрился кровью. Зажав рот ладонью, я отвернулась, ощутив, как к горлу подступила тошнота. Зрелище было мерзким. И пока я боролась со спазмом, ко мне подскочил Турым. Он лизнул меня в щеки и исчез. Я попыталась встать на ноги, но они так дрожали, что я снова повалилась в снег. И тогда мои плечи сжали сильные руки. Ошите, позвал Таньяр. Судорожно всхлипнув, я обернулась, и он поставил меня на ноги. «Они больше не кинутся!» Испугалась? Кивнув, я вцепилась дрожащими пальцами ему в плечи и спрятала лицо на груди. Воин был в одной рубахе, явно торопился, и нож был тем которым он строгал чурку. Выходит, сразу бросился на помощь. Я подняла голову и с благодарностью взглянула на своего защитника и спасителя. — Идем, — неожиданно мягко произнес он. «Х — Ха, хорошо, — и голос мой подрагивал после пережитого испуга. Однако сразу с места я не сдвинулась, беспокойно оглянулась и позвала. — Уруж! Турым заворчал впереди, я повернула голову на звук и увидела зверя, сидевшего у ног шаманки. Она стояла неподалеку и смотрела на Рырхов. Взгляд Ашит был задумчивым, но ни тревоги, ни удивления, что хищники подобрались так близко к ее жилью, в глазах моей матери не было. Что-то пробормотав себе под нос, она развернулась и направилась к двери, мы с Таньяром последовали за ней. Воин поддерживал меня, приобняв за плечи, и я была ему благодарна и за это тоже. Пережитый ужас только начинал отпускать, и идти на подрагивающих ногах было сложно. Разум еще находился в прострации, однако осознание того, что меня едва не растерзали два голодных зверя, постепенно становилось все отчетливей. Перед внутренним взором стояла картина того, как рырхи рвут тело своего вожака и от мысли, что на его месте могла быть я, что их зубы вонзились бы в мою плоть, отчаянно зажмурилась и замотала головой, отгоняя жуткое видение. «Мама!» — всхлипнула я и повалилась на Таньяра, более не в силах удерживать себя на ногах. Он подхватил меня и отпустил с рук только тогда, когда усадил в деревянное кресло у очага. А дальше была истерика. Меня теперь трясло всем телом, и прерывистые всхлипы вскоре перешли в надрывное рыдание. Не знаю, что я переживала в прошлом, но, кажется, настолько животный ужас испытывала впервые. Воин присел на корточки рядом. Он не утешал, наверное, просто не умел этого делать, а может, не считал нужным. И не был растерян, женские слезы не могли привести в смятение сильного мужчину. Просто оставался рядом и ждал, когда возьму себя в руки. А потом подошла Ашит. Она протянула стакан с отваром, но я его не увидела, слишком занятая своими переживаниями. Снадобье забрал Таньяр. «Ашити!» — Неожиданно гаркнул он, и я, перестав рыдать, захлопала мокрыми ресницами. Воин протянул мне стакан. Пей! Кивнув, я забрала стакан, но больше из-за отропи после вскрика, чем от послушания. Однако руки все еще тряслись, и выпить отвар я смогла только после того, как Танияр забрал стакан и сам поднес его к моим губам. Сделав несколько глотков, я закашлялась и отодвинула руки воина. После снова всхлипнула и так и не заплакала больше. Снадобье действовало быстро, и вскоре я сидела, отупела, глядя перед собой, однако и это состояние прошло всего через несколько минут я совершенно успокоилась. «Спасибо», — сказала я сразу и шаманке, и воину. Ничего не ответив, Танияр отошел от меня. Для него инцидент был исчерпан. Воин отставил стакан на стол и после этого направился к скамейке, на которой осталась лежать его чурка. Впрочем, продолжить свое занятие сразу не смог. Нож остался в горле убитого хищника — Раненый, не спрашивая разрешения, подошел к полке, где лежали другие ножи шаманки, выбрал нужный ему и вернулся назад, не услышав ни слов возмущения, ни раздражения. Для него и Иашид подобное было обычным делом. «Гость может взять все, что пожелает», — как-то говорила мне шаманка. «Если он пожелает то, чего ему не готовы дать, хозяин скажет об этом. Если гость станет настаивать, его выгонят». Разумеется, нож не входил в число запретов, и воин продолжил строгать чурку. Я перевела взгляд на мать, а надевала свою шубу. Она полуобернулась, бросила на меня взгляд и вышла из дома. Я недоуменно пожала плечами, но тут же вскочила на ноги и воскликнула. «Рырхи!» — воин посмотрел на меня. «Таньяр, там же рырхи! Мама пошла одна, если они нападут!» «Нет», — отрицательно покачал головой мужчина. Никто не тронет шамана, даже голодный Рырх. Сила отца защищает. Зверье ее чует. Он отложил чурку и нож и бросил взгляд в окно. Не понимаю, почему они пришли. Дом шамана стоит на священной земле. Рырхи не проходят границу. Теньяр опять обернулся ко мне. Почему ты спрашиваешь, разве не знаешь? Знаю, соврала я. Просто опасаюсь за мать. Чтобы прекратить этот разговор, я поднялась с кресла и постаралась вообще не смотреть на воина, не желая провоцировать на новые неудобные вопросы. Повесив шубу, я ушла в лихур, где стояло ведро с холодной водой. Там полоснула горящее от слез лицо, распрямилась и застыла, глядя перед собой. Истерика уступила место стыду. «Дитя мое, благородная дама должна быть изящна даже в слезах», Недопустимы эти вульгарные всхлипы и икота. Подобное можно позволить себе только где-нибудь в лесу, когда вокруг одни дикие звери. Они хотя бы никому не выдадут вашей слабости и невоспитанности. Но вы вряд ли будете мчаться в лес каждый раз, когда захочется разрыдаться. Потому учитесь плакать изящно. Лицо может исказить страдания, но кривить рот и издавать эти ужасные звуки вроде их и а недопустимо. «Тьфу!» — в сердцах произнесла я и отмахнулась от нравоучительного воспоминания. Мотнув головой, я отогнала размышления, готовые накинуться на меня. «Не хочу, не хочу опять строить предположений. Воспоминания приходят, и это уже хорошо. Права ошит, нужно просто жить, а прошлое однажды и сложится из обрывков в единое целое. Плевать на то, что я делала там, нужно думать о том, что буду делать здесь». А это уже решено — учиться, набираться знаний и привыкать к новому дому. Остальное приложится. И я, наконец, покинула Лихур. Ашит еще не вернулась. Мы с Таньяром были по-прежнему одни, если, конечно, не считать Уруша, но он был занят костью, потому остальной мир для него сейчас не существовал. Я подошла к двери, приоткрыла ее и выглянула на улицу. Шаманки не было видно. Ощутив тревогу, я шагнула за порог, но быстро замерзла и вернулась в теплое нутро дома, уже ставшего родным. Чтобы отвлечь себя от тревожных мыслей, я подошла к очагу. Присев перед ним, подкинула поленца и постаралась занять голову чем-нибудь, хотя бы последними поучительными воспоминаниями или уроками танцев, но тревога, поселившаяся во мне после того, как ушла шаманка, только укрепилась и ни о чем ином думать уже не получалось. Перед внутренним взором стояла картина, где три рырха поднимаются из-под снега. А что, если эта троица не была единственной? Что, если там еще остались хищники? И что может сделать против них одна старая женщина, пусть и наделенная недюжинной силой? Вдруг именно в эту минуту звери рвут тело моей названной матери? Нет! — Зажмурившись, что есть силы, я мотнула головой и больше не могла усидеть на месте. Вскочив, я порывисто обернулась, уже намереваясь бежать на улицу, но застыла, так и не сделав шага. Таньяр стоял передо мной. Бесшумный, будто тень, воин успел приблизиться, а я не услышала ни звука. От неожиданности я не нашла, что сказать. Впрочем, воин, придержавший меня, когда я едва не налетела на него, отстранился. Выдохнув, я передернула плечами, стряхнув оцепенение и оторопь, и отошла к окну. «Ашити!» — позвал меня Танияр. «Что?» — отозвалась я несколько недружелюбно, но виной тому было вернувшееся волнение за шаманку и последствия неловкости от столкновения. «Расскажи о себе!» Я обернулась и устремила на воина чуть удивленный взгляд. Он держал в руках стакан с отваром из ягод, который Ашит готовила для утоления жажды. Выходит, он не подкрадывался. Это я налетела на раненого, когда он направлялся за напитком, чтобы промочить горло. Снова отвернувшись к окну, я скрыла усмешку, а затем и улыбнулась, ощутив облегчение, потому что к дому шла моя мать. — Кто ты Ашити? — снова спросил меня Таньяр. — Откуда появилась почему никто из нас не слышал о тебе? Кто твои родители? Твои волосы белого цвета, но таких глаз нет ни у кого в Таганах, лишь у Пакчи. Как много вопросов, отозвалась я и опять посмотрела на воина. Я Ашити, дочь шаманки Ашит, и, как и ты, дитя белого духа. Это мне известно, но откуда ты пришла? В этом мгновение открылась дверь, и Ашит шагнула в дом. Таньяр, оставив меня в покое, устремил взор на шаманку. «Почему они приблизились к твоему дому, вещие?» — спросил раненый. «Тоже их знает», — ворчливо ответила женщина. «Если бы рырхи могли говорить, то рассказали бы об этом. Что-то пригнало их», — она пожала плечами. «Больше не придут. Отвадила я зверье. «Ты уже не юна, вещая. Я заберу вас с собой». Что еще придумаешь, фыркнула Ашит. Кто я по-твоему? Старуха Сурхем, здесь моя земля, здесь силен голос отца. Она посмотрела на стол и произнесла. Ты не выпил снадобье, ты ни яр. Поживеще, ответил воин. Сейчас, приказала шаманка. Или ты лучше меня знаешь, как исцелить тебя. Тогда можешь уйти. В моем доме двух шаманов быть не может. Таньяр ожег ее взглядом, но все-таки ответил. — Ты шаман, вещая, я лишь сын белого духа. После взял стакан со снадобьем и выпил почти залпом, так и не поморщившись. А когда отставил стакан, глаза его на мгновение прикрылись, и Таньяр произнес с нескрываемой укоризной. — Так и знал. — Ну, вещая! Он едва успел перебраться к своей лежанке, лег и, еще раз бросив на мою мать суровый взгляд, мгновенно уснул. Ашит хмыкнула. «Нашел, с кем спорить?» и добавила с иронией. Килим! «Кто это Килим? спросила я. «Зверь!» — ответила шаманка. упрями его не найдешь. Да ты его видела, тот, что кусал тебя в пещере. Только Оха и боится, но всегда идет в его логово. Что Оха не сожрал — «Келим, доест! Да Тебя бы Оха всю съел! Уж больно дохлая!» — серьезно закончила Ашит и вдруг рассмеялась. «Ну, вещи!» — повторила я с интонацией поверженного воина, а затем легко рассмеялась в ответ.